Я выразил сомнение в этом и сообщил через вихарька, что Париж – это еще не вся Франция. «Предлагаешь сдать город?» – несколько напряженно поинтересовался балаторы. «Отступить в Сен-Дени, как предлагают трусы?» Я вновь пожал плечами. «Уж лучше дать норманам то, что они хотят. Дать им денег и пусть уходят. Ты был прав, когда предложил это на совете». Я энергично кивнул. Я был шпионом Рагнара, но мои симпатии были на стороне французов. На стороне парижан и черноногих крестьян. Даже алчных монахов. В конце концов, не все они такие, как парижский епископ. Хватает и подобных отцу Бернару. «Но стоит ли прикармливать волков?» Возразил Арман. «Тогда они наверняка вернутся». Мне вновь пришлось прибегнуть к помощи вихарька. «Да, вернуться, но мы успеем подготовиться. Попросим помощи у братьев короля. По крайней мере, у того из них, с кем в настоящее время мир. Кажется, на совете речь шла... А Людовике немецком, и мы сумеем подготовиться куда лучше, если у нас за спиной будет земля, заселенная людьми, а не мертвая пустошь, которую оставляют за собой язычники. Арман внимательно слушал сбивчивую речь вихарика, и, по-моему, очень старался услышать и то, что я шепчу малышу на ухо. Это вряд ли. Я наловчился шептать практически беззвучно. Выслушал, поглядел на меня очень странным взглядом. Будто пытался влезть в мою голову и прочитать мысли. «Мне пора», — внезапно произнес Арман. «Вижу, ты уже сидишь в седле». Я кивнул и показал пальцами. Только шагом. Белатори кивнул. Похоже, он больше никуда не спешил. «И пожа своего возьми. Нам надо поговорить». «Не вопрос. Надо поговорим». Но что-то в тоне Белатори Армана еще сильнее меня насторожило. Да и само предложение. «Почему бы не поговорить здесь, у меня дома?» И зачем ему сопровождающий? Ночные парижские улицы – не самое безопасное место для женщин, детей, стариков. Но королевскому рыцарю ночных грабителей бояться нечего. Даже в усмерть пьяной Беллаторе на автопилоте дюжину ночных воришек нашинкует. Те, впрочем, на него и не полезут. Науке неизвестны случаи нападения шакалов даже на спящего тигра. Оказавшись в седле, я украдкой попробовал, удобен ли в доступе за сапожник. Мало ли что, в тесноте парижских улиц короткий нож наилучший вариант. Но ну, не кистень же мне в руках всавать, верно? Вихарек пристроился позади седла, ухватился за мой пояс. Коню лишний наездник не в тягость. Он и десять пудов понесет без проблем. Прав был мой равхавчик, отличный у франков лошади. Слыхал, твоя любимая сука Диана щенилась, неожиданно поинтересовался Арман, когда мы углубились в уличное ущелье. Я хрюкнул утвердительно, хотя понятия не имел ни о суке, ни о ее интересном положении. «Я бы купил кабелька, сообщил Арман. «Я его тебе подарю», — пообещал я через переводчика. «Именно кабелька, уточнил Арман. Я закивал энергично. «Подарю, без вопросов». Арман некоторое время молчал. Наши лошади шли так тесно, что я время от времени касался коленом Арманова жеребца. «Жанет сказала мне, что твои раны не сделали тебя худшим любовником». Наконец произнес Арман после двухминутного молчания. Я никак не отреагировал. Мою подружку зовут Фелиси. Жаннет это кто? Озвучил Вихарек. Моя возлюбленная последовал ответ. Это что, шутка такая? Мой господин клянется, что даже не прикасался к ней, озвучил Вихарек. Неужели дело в ревности, Жанет? что за поклеп? Они с Фелиси сестры, сказал Арман, и очень дружны. Все друг другу рассказывают. Мы не раз обсуждали их болтливость. Он чуть придержал коня и оказался на полкорпуса позади моей лошадки. «У меня появились подозрения, когда схватился с Делабрисом, Брисом», — произнес он после долгой паузы. «Я поговорил с Жанет, а она поговорила с Филиси. А сегодня приехала и рабов. Еще одна долгая пауза». Я тоже придержал коня, догадываясь, к чему он клонит, лихорадочно пытаясь отыскать подходящее оправдание. Сотрясение мозга, проблемы с памятью. «Мне не хотелось верить», — продолжал между тем Беллаторе. «Но только что ты сам дал последнее доказательство. Мой брат Жефро очень любит Диану. Когда она в прошлый раз разрешалась от бремени, брат всю ночь провел рядом с ней. А ты даже не знаешь, сколько она принесла щенков. И то, что в живых остались лишь двое. И обе суки». Шелест выходящего из ножен меча я услышал бы даже в шумном трактире. Не то, что в тишине ночной улочки. И одновременно с этим зловещим звуком ощутил, как пальцы левой руки Армана мертвой хваткой вцепились в мой рукав. Это было нетрудно, ведь мы ехали колено к коленам. «Вихарек вниз!» — крикнул я по-словенски. Мой собственный меч покоился в ножнах, но в моей левой руке уже был засапожник».